В области внутренней политики Черчилль не имел во время войны больших забот, сознавая, что страна ведет справедливую антифашистскую войну. Английские трудящиеся единодушно поддерживали правительство и его меры, направленные на завоевание победы. Рабочий класс с гораздо большей готовностью, чем во время Первой мировой войны, переносил тяготы военного времени. Социальные противоречия в стране, разумеется, не исчезли. но были менее острыми, чем в Первую мировую войну. Консерваторы заключили с либералами и лейбористами политическое перемирие. Это означало, что они не будут бороться за освобождающиеся по каким-либо причинам парламентские места, и что эти места закрепляются за той партией, которой они принадлежали ранее. Когда рабочие организации ставили вопрос «Уборь, Об отмене направленного против профсоюзов законодательства, принятого парламентом в 1927 году в виде мести рабочему классу за всеобщую забастовку 1926 года, или когда речь заходила о национализации после окончания войны тех или иных отраслей промышленности или железнодорожного транспорта, Черчилль действовал как верный страж интересов английских монополий. Он отказывался от рассмотрения подобных вопросов под тем предлогом, что это могло бы нарушить национальное единство и имело бы отрицательное значение для военных усилий страны. Хорошо помня, в какое трудное положение попало английское правительство в 1914-1918 годах в связи с огромным размахом рабочего движения в стране, Черчилль испытывал тревогу. Как бы в погони за военными прибылями, монополией не перегнули палку и не вызвали обострения классовой борьбы. Но и английская буржуазия помнила уроки истории. Правительство черчилля осуществило систему мероприятий, которые должны были сдержать рост цен на продовольствие и предметы первой необходимости. Хотя эти меры не предотвратили снижения уровня реальной заработной платы, однако они все же несколько смягчили внутриполитическую обстановку. В первые годы войны правительство Черчилля широко рекламировало готовность разработать систему реформ, улучшающих социальные условия английских трудящихся, которая будет осуществлена после войны. Был создан специальный комитет под руководством лейбориста Гринвуда. По мере того, как победа становилась все более реальной и близкой, правительство все меньше вспоминало о проектах послевоенных реформ.